Часть третья. Путь мрака. Эпиграф. «Веди меня в танцы к своей красоте, под горящую скрипку. Танцуй со мной сквозь страх, пока я не окажусь в безопасности. Приподними меня, как оливковый ветвь, и будь для меня голубкой, возвращающей меня домой. Танцуй со мной до конца любви». Конец эпиграфа. Вика металась... От окна к окну, от двери к двери, и билась всем телом, беззвучно крича. В глазах отчаяние, руки содраны в кровь, волосы дыбом. Одна в пустом заколоченном доме, перепуганная насмерть. Марк ужаснулся. Как мы могли оставить ее там? Очнулся он в коридоре, уже натянув кроссовки, и с недоумением уставился на входную дверь. Лида схватила его за плечо. «Марк, опомнись!» «Что ты?» «Куда ты собрался?» «Вика! Там Вика! Мы ее закрыли в доме! Надо ехать скорей!» «Марк!» — Лида поморщилась от жалости. Вика умерла. Он сел на пол, закрыв лицо руками. Лида обняла его. «Ну что ты, милый, успокойся!» «Замучив я тебя, Артемида!» — сказал Марк совершенно нормальным тоном. «Поговори со мной, пожалуйста, о чем-нибудь!» Лида согрела молока, добавила меду. Дала Марку и выпила сама. У нее было так тяжело на душе, что она с трудом сдерживала слезы. Однако старалась улыбаться. Выпив молоко, они снова легли. Лида гладила Марка по голове и рассказывала обо всем подряд. О греческой комнате, о Ваке, которая не утвердил ее диссертацию, придравшись к каким-то формальным нарушениям, так что Лиде придется защищаться второй раз, о новом директоре, Нового директора звали Юрий Алексеевич, поэтому в музее он мгновенно получил прозвище «Не Гагарин». Но чаще называли просто Юриком. Что-то мальчишеское на самом деле проглядывало в его облике. Светлые волосы, упрямо торчавшие на макушке, голубые глаза, ямочка на щеке, которую тут же заметили все музейные дамы. Он пришел в марте и пока что никак себя не проявил а музей, затаившись, собирал сведения и слухи со всех сторон. Он был непозволительно молод для директора. Сорок года, мальчишка, женат, двое детей, недавно защитил докторскую, что-то по войне, 1812 года. Очень актуально, а как же, юбилей надвигается. Лидия, новый директор, страшно напоминал сережку Синельникова. И она время от времени ловила себя на том, что разговаривает с ним почти по-дружески. У нее было странное чувство, что Юрик как-то выделяет ее из всех, да и не мудрено. Лида была самой молодой среди заведующих, назначили ее незадолго до прихода нового директора, и она явно не входила в быстро образовавшуюся оппозицию, возглавляемую драмадером. Иногда, во время совещаний, Лида ловила на себе взгляд Юрика. Они переглядывались как сообщники – Особенно, когда распинался зам по науке. Директор всегда улыбался Лиде при случайных встречах в коридоре, а порой отпускал что-то вроде комплимента. «Заигрывает со мной, что ли?» — недоумевала Лида. Только этого не хватало. «Или у меня мания величия?» Но чувство, что она нравится Юрику, становилось все сильнее. Как любая женщина, Лида прекрасно умела замечать мужское внимание. Кое-как лида с Марком дотянули до лета. Потом поехали все вместе в экспедицию, а когда вернулись в конце августа, для Шохина неожиданно нашлась работа в музее. До этого Лида безуспешно опрашивал всех маломальски знакомых музейщиков и реставраторов, а тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Скончался старейший реставратор музея. Он перенес уже два инсульта и на работе практически не появлялся, но уволить его рука не поднималась. Почти 50 лет в музее. Сам дошел до стадии экспоната, как шутила непочтительная молодежь. Встретили Шохина настороженно, но Марку было все равно, хотя он из положения опытного мастера в одночасье попал чуть ли не в ученики. «Провинциал? Да что он там знает и может?» «Ну да, Строгановку закончил, конечно». Присматривались. Присматривался и Марк, помалкивая и вникая. «Всего рестораторов-масленщиков». Вместе с ним было четверо. Заведующая мастерской Зина, дочь того самого скончавшегося метра была ровесницей Марку, слегка взбалмошная и несобранная, с рыжими тугими кудрями и прозрачными голубыми глазами. Она все время находилась в состоянии войны с кем-нибудь, а сейчас тихо грызла свою самую молодую сотрудницу, которую все так и называли — молодая. Молодая Танечка работала... Всего второй год, закончив пятку, и была внучкой другого метра реставратора деревянщика, Румуальда Николаевича. Высокий, импозантный старик с седыми висячими усами, заходил пару раз за внучкой. Примечание. Пятка. Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года. Конец примечания. Как подозревал Марк, чтобы посмотреть на новенького. Коллектив реставраторов, разбросанный по мастерским в разных углах музея, не часто собирался вместе, но новости и сплетни расходились мгновенно, а новые сотрудники появлялись редко, поэтому каждый новичок сразу же становился предметом обсуждений. Зина побаивалась деда Рамуальда, поэтому грызла Танечку из-под тишка, а та довольно нагло отбивалась даже от справедливых замечаний старших. Вторым старшим... Был высокий красавец-блондин Валера, тоже сын некогда работавшего в музее реставратора, несколько томный и отрешенный от всего земного, как сначала показалось Марку. Потом выяснилось, что отнюдь у Валеры был затяжной бурный роман с девушкой из мастерской реставрации тканей, и Валерина жена то и дело звонила начальству, а один раз даже явилась, уже при Шохине, и на проходной разыгралась совершенно неприличная сцена. Начальство, Маргарита Захаровна, заведующая отделом реставраторов, немолодая, энергичная дама, не знала, что с этим делать, и даже советовалась с Марком. Он сразу ей понравился своей серьезной рассудительностью и сдержанностью. К тому же Марк подозревал, что Лида слегка ввела их в суть их с Марком отношений. Коллеги просто изнывали от любопытства. Но Марк держался особняком и не шел на сближение ни с кем тем более, что все они относились к нему, бедному провинциалу. Слегка снисходительно. Белая кость, голубая кровь. Все реставраторы не в первом поколении, представители династий. Марк только посмеивался про себя. Первую порученную ему несложную работу он сделал за два дня. Вторую растянул на неделю, потому что сразу понял, погорячился. Придя пару раз к положенным девяти, он чуть ли не три часа слонялся по музею, потому что ключи ему еще не выдавали. Шел испытательный срок, а Белая Кость приходила на работу поздно, правда, засиживалась иной раз чуть не до ночи. Но Захаровна настояла, и ключи стали выдавать. Марк приходил раньше всех и работал в полном одиночестве, что его вполне устраивало. Когда подползали остальные, он потихоньку сбегал в курилку, а потом бродил по музею или сидел в читальном зале листая недоступные раньше альбомы по искусству. Марка поражала неимоверное количество бумажек, которыми здесь сопровождался чуть ли не каждый шаг реставратора. Все эти акты передачи, заявки, протоколы советов, пропуска на вход и на вынос. В трубе же было попроще. При этом халтуру проносили и делали открыто, не стесняясь. У всех, даже у молодой, были свои заказчики. А что? Разве можно прожить на такую зарплату? Зарплата, которая показалась была Марку большой по сравнению с Трубежем, по московским меркам была просто нищенской, и если бы не Лидина своевременное повышение, им пришлось бы худо. У Марка никаких заказчиков не было, поэтому он добросовестно работал над музейными вещами, стараясь не сильно выбиваться из темпов, взятых коллективом, который его постепенно принял. Валера плакался Марку в жилетку, Азина попыталась было втянуть войнушку против молодой, но Шохин не поддался. Все молчаливо признали, что Марк, как реставратор, ничуть не хуже, если не лучше остальных. А Танечку Шохин просто спас. Она под горячую руку удалила с картины заказчика вместе с записями кусок авторской живописи до да грунта. И горько рыдала, пытаясь как-то затонировать получившуюся утрату. Марк посмотрел на ее напрасные усилия и вздохнул про себя. ну коза Отстранил молодую от Мольберта и за час написал в манере автора утраченный фрагмент. К счастью, там почти ничего, кроме фона, и не было. «Руки тебя оборвать!» Сказал он в ответ на ее бурную, смешанную со слезами благодарность. «Что ты берешься за такие вещи, если толком не умеешь?» «Я думала, смогу». В результате Шохин сделал ей все тонировки, И через неделю Танечка принесла ему конверт с деньгами. Неожиданно много. Шохин брать не хотел, но она настояла. А в следующий раз сразу отдала работу Марку. Так у него появился первый заказчик. Но Зина, заметив, просветила его. Таня выдает это за собственную реставрацию и берет себе довольно большой процент со всей суммы. Шохин только крякнул. Вот они, столичные нравы. В Москве ему было тесно, в грязном, шумном, суетливом городе, где неделями на тусклом небосводе не появлялось солнце, по улицам змеились бесконечные пробки, а в метро было не протолкнуться. Он прожил в Москве пять лет, когда учился в Строгановке, и уже тогда ему не нравилось, а сейчас все только усугубилось. И теснота, и суета, и грязь. Трубеж снился иногда, дом, веранда с разноцветными стеклышками, сад, нарциссы, Вика. Если Марк, несмотря на все сложности врастания в новый коллектив, на работе отвлекался и даже слегка развлекался, то Лида все время нервничала. Новая ответственность, новые заботы, новые проблемы. Артемида привыкла делать все хорошо и правильно, но заставить всех следовать своему примеру не получалось. Каждый жил собственной жизнью, Как, впрочем раньше желая сама лида лида с марком существовали вместе уже почти полгода и обоим это давалось тяжело раньше марк приезжал к лиде часто но ненадолго и чувствовал себя гостем лида жила в трубе же месяцами но в большом доме шохиных у нее была отдельная комната а здесь в двухкомнатной квартире им некуда было деться друг от друга По вечерам и выходным Марк занимался с Илюшкой. Они хорошо ладили, и порой, сидя за компьютером над очередным списком или статьей, Лида слышала, как хохочет Илька, и сердце ее болезненно сжималось. Она чувствовала себя ненужной, лишней. Один раз попыталась включиться в их игры, но Марк через некоторое время потихоньку ушел. Она посмотрела, просто лежал, закинув руки за голову и глядя в потолок. Лида отступилась. Впрочем, Илька был вполне самостоятельным ребенком, и когда он играл в одиночестве, Марк либо пытался читать, либо включал телевизор. Детективные сериалы они следы Лидой смотрели вместе, и однажды она задремала под Коломбо, так уютно бормотал дублирующий голос. Задремала и словно растворилась в каком-то необыкновенном счастье, как в облаке. Оказывается, Марк обнял ее. Лида замерла, только бы длилась вечно, «Пойду-ка я чаю поставлю. Тебе принести?» Серия закончилась, и Марк поднялся. «Принеси». Лида не ожидала, что будет так трудно. Марк давно не называл ее Артемидой и почти с ней не разговаривал. Только о каких-то простых бытовых вещах. «Ты зайдешь за Илькой? Или хлеб я куплю?» А стоило ему заметить малейший оттенок жалости в ее голосе или взгляде, он тут же поворачивался спиной, а то мог и рявкнуть «оставь меня в покое». Потом добавлял, виновата, нога болит или голова. Лида понимала, что нужно держаться старого тона общения, из первой жизни, в которой еще не было Вики, дружеского, ровного, слегка ироничного, но получалось плохо. Она сама изменилась, и Шохин стал другим. Иногда прежний Марк словно возвращался ненадолго, и Лида чувствовала его нежность и благодарность, как тогда на диване перед телевизором. Марк не только обнял ее сонную, но и быстро поцеловал в макушку. Так же было, когда она равняла ему волосы после экспедиции. Марк сидел, закрыв глаза, а Лида так его любила, что, казалось, ласковое сострадание стекает у нее с пальцев, в которых она держала ножницы и расческу. — Ну вот и все. Красавец — Красавец! — сказала она, закончив. И Марк на секунду прижал ее ладонь к своей щеке. Или история с Балахоном. Лида вдруг осознала, что у нее нет приличной домашней одежды. Старый халат был просто ужасен. И пусть Марк ничего не видел вокруг себя, ей все-таки хотелось быть красивой, вдруг заметит. Она выбросила старье и достала из шкафа Балахон, который купила на какой-то выставке ремесел, восхитившись тщательностью работы. Платье было сшито в технике пэтчворк и очень красиво по цвету. Она надела и критически рассматривала себя в зеркале, думая, ярковато, наверное. Но ей вдруг так захотелось хоть чем-нибудь расцветить бесконечный сумрак их жизни, пусть даже этим странным нарядом, словно собранным из разноцветных заплаток. И вышла в нем к ужину. Илька обрадовался, мама, ты как елка. Елка олицетворяла для него все самое прекрасное и удивительное, а платье действительно чем-то напоминало волос украшенную елку, много зеленого и сияющие муаровые парчевые вставки, лиловые, золотые, синие, желтые. Ну — но да, — сказал Шохин. — Только гирлянды не хватает. — Другого у меня ничего нет, — ответила Лида, гордо выпрямившись. — Так что придется тебе терпеть меня в этом. Шохин чуть улыбнулся. А вечером, лежа в постели, глядя, как Лида раздевается ко сну, сказал. — Ты очень красивая. — а балахон этот тебе идет, и повернулся к ней спиной. Сначала они спали вместе, но с каждой ночью это становилось для Лиды все более мучительным. Однажды утром она попыталась приласкать Марка, но он резко отвел ледяную руку и потом два дня не разговаривал. Он ничего не хотел от нее, никакого женского утешения, и в конце концов Лида не выдержала и ушла на кухонный диван, на котором теперь и лелеяла свою горестную бессонницу. Марк, оставшись один, ощутил такой порыв сострадания, что чуть было не позвал ее обратно. Оказалось, привык теплу ее телу и дыханию по ночам, но не позвал. Марк понимал, что жесток с Лидой, она ни в чем не виновата. Разве только в том, что жива, а Вика умерла. «Ты этого хотела сама? Вот и получай». Примерно так можно было выразить словами его чувства, несправедливые и злые. «Где постелила, там и спи!» Вот Лида и спала на диване, надеясь, что время залечит рану Марка. Но рана не заживала, а словно воспалялась все больше. Нужно было хирургическое вмешательство, как тогда, после аварии. Пусть останется страшный шрам и хромота, но, может быть, он сможет жить дальше». Марк даже знал, что нужно сделать — съездить в трубеж, вернуться к себе самому, сидящему в саду под яблоней, потому что тот, кто жил в квартире Лиды и работал в музее, не был Марком Шохиным, просто не мог им быть. Оставленный без присмотра дом беспокоил Марка, словно забытая на привиде собака, старая, любимая, заброшенная. Надо было пойти на кладбище, проститься по-настоящему с Викой, Марк не помнил ничего с того момента, когда нашел мертвую Вику, пока Лида не поцеловала его, разбудив. Надо было ехать, но Марк прекрасно сознавал, что в своем нынешнем состоянии вполне может из трубежа не вернуться. Как они оба не делали вид, что все прекрасно, и Марк и Лида знали, ничего прекрасного нет. Иногда он забывался, но потом чувствовал еще большую вину, словно выходя из мрачной тени горя на свет, придавал Вику. Боль настигала внезапно и сбивала с ног. Так в один из дней Шохин в подземном переходе купил игрушку, забавного маленького медвежонка с непропорционально длинными задними лапками. Купил, улыбаясь, с мыслью «Вот Вика посмеется, голенастый медвежонок». И только отойдя на пару шагов, вспомнил, что Вики больше нет. Марк прислонился к грязному кафелю стены и стоял, задыхаясь. «Я больше не могу. Господи, дай мне умереть прямо сейчас». Люди равнодушно проходили мимо, не обращая внимания. А Марк думал, может, вернуться в метро и... В кармане внезапно зазвонил мобильник. Это была Лида. шохин слушай, купи молока, а? Я забыла. Мы уже дома, неохота выходить». «Молока? Купи, хорошо. Только посмотри на срок годности». — Долгоиграющее не бери, а то такое, где недели две. — Марк? — Я понял, молоко, недолгоиграющее. — Марк, с тобой все в порядке? Ты где? — Я здесь, недалеко. Я куплю, конечно. молоко В этом слове была какая-то надежность, незыблемость. Белое теплое слово, бокастое, похожее на корову. о о Слово, мягко катающееся во рту колёсиками трёх «о» и слегка кулющий язык конечным «ка» — колокольчик на шее коровы. Марк уцепился за этот колокольчик и пошёл, медленно, как старик, переставляя ноги и стараясь не думать ни о чём. «Молоко. Надо купить молока. Лида сварит кашу для Ильки. Илька. Надо жить». Придя домой, он стойко выдержал тревожный взгляд Лиды но сразу ушел в комнату, даже ужинать не стал, и лег носом к стенке, а когда прибежала люшка отправил его к маме. «Сынок, голова сильно болит, я полежу». Вошла Лида, постояла, Марк не повернулся. Шохин не сразу догадался, что выход есть, надо взять с собой в трубишь Илюшку. Ребенок защитит его от мрачных мыслей и боли, не даст уйти навсегда не даст сбежать с поля боя, потому что именно так Марк воспринимал сейчас жизнь. Поле боя с ежедневными маленькими победами и временными отступлениями. Он слишком долго отступал, слишком долго сидел в окопе, надо идти вперед. Оставалось лишь сказать об этом Лиде, это было трудно. Артемида не отпустила бы его даже ссылкой а непременно поехала сама. Марк этого не хотел. Он должен был справиться со всем один. Поэтому он выбрал для поездки в Трубеж время, когда Лида собралась в Питер на конференцию и отпросился на два дня с работы. Лиде он сказал обо всем только в воскресенье на перроне. Лида ехала дневным поездом. Услышав слова Марка, она на секунду прикрыла глаза, потом повернулась и молча ушла в вагон. Марк страдальчески поморщился. Ладно, потом, потом. Потом он попросит прощения за всё. Вечером, уложив сына, Марк присел рядом. Они любили поговорить на сон грядущий. Вдруг, неожиданно для самого себя, он спросил Илюшку. «А ты помнишь Вику?» Илька жалобно насупился. Потом пробормотал, что мама не велела говорить с папой про Вику. «Ничего, можно». «Я же сам спросил, верно? Значит, можно говорить?» Илюшка помнил. оказалось Лида провела с ним воспитательную работу. Мальчик знал, что Вика умерла, так же, как бабуля, только та уже старенькая была, а Вика совсем и не старая. «Но мама сказала, так бывает. Это совсем не страшно умереть. В могильник ведь только кости зароют, а сам человек далеко-далеко, отсюда не видно. Это как в экспедицию ехать» только вернуться нельзя. Археологический ребенок, Илька все знал про экспедиции, захоронения, могильники, и не раз видел в раскопе скелеты, выстлевших остатках одежд. А что же они там делают, в этой дальней экспедиции, как ты думаешь? Кому что нравится? И еще они за нами наблюдают, они все про нас знают. Если у нас все хорошо, они радуются, а если плохо себя ведешь или капризничаешь, они огорчаются. Шохин не ожидал, что разговор окажется таким благотворным для него. илькин рассуждения словно не заводили страдания Марка с невыносимых высот мрачной трагедии в формат детской книжки-раскладушки с яркими картинками. Он вдруг задумался, а как интересно, Лида объясняла сыну их раздельное житье и появление в общей жизни – Сначала Патрика, потом Вики. Или никак не объясняла, и Илюшка принимала это как данность. Потом вспомнил мрачное расставание на вокзале и позвонил Лиде. Она выдохнула в трубку. «За что ты так со мной? Я же беспокоюсь о тебя ты?» В голосе у нее явно слышались слезы. Марк растерялся и забормотал что-то не слишком вразумительное. Но Лида не стала слушать. «Если с тобой что-нибудь случится...» или с Илюшкой из-за тебя. Артемида, ну что ты, я клянусь, клянется он, я буду звонить. Но Артемида уже отключилась. Марк поднял Илюшку ни свет ни заря, чтобы успеть на первый поезд. И к полудню они были в трубе же. Конец ноября. В Москве пасмурно и промозгло, а тут подморозило. Деревья заиндивели, синее в небо шпарило солнце. И Шохин, вздохнув чистейший воздух, с каким-то даже арбузным привкусом, подумал, «Боже, какой же гадостью мы дышим в Москве!» Марк включил отопление в доме, надеясь, что нигде не прорвет трубу, и отвел Ильку к Наталье Синельниковой, а сам отправился на кладбище. Могилу он нашел не сразу, просто холмик земли, заваленный выцветшими за лето венками искусственных цветов, да фотография на дощечке, затянутая полиэтиленом. На фотографию... Марк смотреть не мог, но все время видел боковым зрением, как будто живая Вика притаилась где-то рядышком и наблюдала, как он пристраивает свой букет и три ярко-оранжевых апельсина. Потом Марк достал из кармана куртки несуразного голенастого медвежонка и прицепил игрушку к колышку, державшему дощечку с фотографией, так что медведь словно взбирался наверх к Вике стоял немного, не чувствуя ничего, кроме пустоты в душе и тягостного недоумения. «Зачем ты это сделала? Зачем?» Вика ничего не ответила. Марк повернулся и пошел прочь.